Два. Генерал Ланжерон нашел главнокомандующего лежащим на раскаленной земле. «Ваше высокопревосходительство!» Граф спрыгнул с коня и наклонился над Кутузовым. «Турки бегут!» «Ахмед Бей отступил в лагерь, даже не попытавшись защитить ретраншемент!» «Мы вошли в укрепление, не потеряв ни одного человека!» «Ох!» — простонал Михаил Ларионович. «Ох, не могу, граф! Какая жара!» Просто весь жир вытопил из старика. Сколько же оставили до того? Сотен пять. Много. Турки? Не менее четырех тысяч. Убитыми, думаю, полторы. Мало. Что смотришь, граф? Служил часть с Суворовым. Помнишь, как генералиссимус приговаривал? Что их жалеть? Они же басурмане. Помоги их подняться. Ланжерон обхватил обеими ладонями пухлую руку, и потянул. Кутузов, кряхтя, сел, привстал на колено, потом кое-как взгромоздился на ноги. В нескольких шагах спешившиеся казаки ставили временное укрытие командующему, связали несколько пика и закидали каркас подобранными турецкими знаменами. «Пойдем-ка, и в палатку. Ух, как жарит, просто моченьки нет». Только зайдя под полок, командующий полностью расстегнулся И обтер платком шею, заплывшую жирными складками. Каковы тебе показались Анатолицы? Я-то сперва думал со мной от всех. Мы чего же не отъехали Михаил и Ларенович? Ведь они прямо на вас поскакали. Кутузов взглянул искоса на ланжерона и хитро прищурил здоровый глаз. На меня, голубчик, так же и государь покойный скакал, Павел Петрович. На маневрах в Красном селе увидел, что стою на самом виду без охраны и решил взять в плен двумя эскадронами. Примчался весь в нетерпении. А у меня ведь шли, полк егерей в лесу был упрятан. Так же и здесь. Егеря да гусары. Вот тебе и Ахмед Паша. Далеко, говоришь, убежал. В верстах в пятнадцати лагерь его поставлен. Теперь, думаю, самое время атаковать. И нет армии у султана. Кутузов потупился. Лонжерон тоже замолчал, снял шляпу и расстегнул воротник. Он давно воевал с турками. Должен был, казалось, привыкнуть к местному климату, но сегодняшний день выдался до невозможности жаркий. «Нет, граф, атаковать лагерь турецкий мы с вами не будем!» Кутузов поднял голову и спокойно встретил изумленный взгляд командира первого корпуса. «В укреплении турки дерутся насмерть, и фортификацию они знают неплохо. Даже если и ворвемся, не взначая за стены. Сколько же народу перед этим положим, а?» «Это же война, ваша высоко Кутузов махнул рукой. «Умирать, граф, тоже надобно с толком. При таком соотношении сил нам разменивать солдат не резон». С каждым убитым мы слабеем гораздо больше. Нам же других не пришлют. У нас с вами всего-навсего четыре дивизии, да на тысячу верст границы. Ну, даже погоним мы с вами визиря. Ну, запрется он опять в шумле. И что же дальше? Вспомните, граф, ведь каждый год у нас с турками прямо одно и то же. Поколотим и отойдем, поколотим и отойдем. А государь государь-император торопит. Нам уже не до Константинополя, граф. Нам мир нужен быстрый и, по возможности, прочный. От без страны воевать сил у нас никак не найдется». Лонжерон встрепенулся. «Вы считаете, что...» — Кутузов приложил палец к губам. «Только вам, граф, зная искреннюю вашу любовь к революции и оседлавшему ее корсиканцу. Петербург нас торопит заключать мир». Куракин из Парижа сообщает, что через год Наполеон двинет на нас свою армию. Француз по рождению, кондотьер по профессии, русский по сердечной привязанности, граф Александр Федорович Ланжерон позволил себе опуститься на землю напротив главнокомандующего. «У вас уже готов план?» «Пока лежишь, чего себе не надумаешь. Земля только горячая, вертишься, словно на сковородке». «Ты говоришь, убежал великий визирь. Даже не захотел со мной, старым другом, встретиться. Так мы, граф, тоже от него отвернемся. Пошлите офицера за генералом Эссеном. Будем отводить армию за Дунай». От неожиданности Ланжерон даже вскочил. «Но ведь все и в Азии, и в Европе будут говорить, что это мы проиграли сражение». Кутузов сунул руку под рубашку и, сопят наслаждение, наслаждения, почесал пухлую грудь. — И хорошо, голубчик, пускай говорят. И чем громче станут говорить, тем оно лучше. Может быть, мой старый друг Ахмед Бей тоже в это поверит. Посылайте за Эссаном.